Глава 18. Четыре головы склонились над монитором квадрокоптера. На экране плыла картинка, знакомая по многократно пересмотренным записям. Каменное кольцо отвала, контрольно-пропускной пункт со шлагбаумом, поломанный карьерный самосвал. Здание административного комплекса. Поодаль мерцает графитной пылью граница черного кластера. Все точно то самое место. Дрон транслировал видео с большой высоты и с максимально возможного удаления. Каким бы крутым характером ни обладали рейдеры, было все же немного страшновато. Прорываться к намеченной цели, сражаясь с уже привычными опасностями, это одно. Скорость стрельба адреналина льется через край, и решения принимаются на уровне рефлексов. А сразиться со скребером не к ночи быть помянутым – это совсем другое. Причем слово «совсем» нужно произнести через долгую и протяжную букву «О». Хотя и адреналин тот же в наличии под ложечкой ёкает, но гораздо больше хочется убежать далеко в лес и там присесть под кустом, чем приступить к активным действиям. Такое состояние называется медвежьей болезнью, но рейдеры старались не показывать вида, мужики все-таки немалые дети. Баламут наконец-то привел Кайман к конечному пункту назначения. Поначалу было не совсем понятно, что они наконец приехали. Просто очередная остановка для разведывательного запуска дрона. Но когда появились очертания знакомых объектов, все встало на свои места. Затеянный рейд переходил в следующую стадию, приближаясь к своему финалу. Финалу с неизвестными результатами. От погони удалось оторваться, но скидывать со счетов институтских вояк совершенно не стоило. С них станется прочесать кластеры частым гребнем, ресурсов у них на это хватит. Очень уж хорошо получилось наступить им на мозоль. Да и Ули любит подбрасывать неожиданные сюрпризы, не всегда приятные. И это мы еще не упомянули про скребера, живущего в заброшенном карьере, тот еще объект для сафари, как бы охотничкам с ним ролями не поменяться, не стоило затягивать паузу одним словом. Старую стоянку пропавшей экспедиции нашли, но использовать не стали, у Седова был какой-то бзик по этому поводу. Кайман загнали в густую поросль молодого карагача и спрятали там, завалив свежими ветками. Пока Баламут продолжал колдовать над пультом управления квадрокоптера, Ракшас с Халком отправились осматривать пути подхода и вообще на разведку. Седой в который раз углубился в записи, пытаясь сформулировать окончательный план действий. Как говорится, времени никто даром не терял. «Если верить данным погибших сотрудников института, то оптимальное время для охоты было или прямо сейчас, или через сутки, к концу следующего дня». Негромкое восклицание Баламута отвлекло командира от раздумий. Он посмотрел на экран камеры дрона, как будто в подтверждении теоретических выкладок среди камней показалась тварь, целеустремленно двигавшаяся по своим делам, в блокноте была пометка, что раз в два дня монстр двигается по определенному маршруту приблизительно в одно и то же время. Предположительно, он ходит на водопой, но почему-то всегда в черный кластер и всегда ближе к вечеру. Назад скреббер приходил через два часа с небольшими копейками, плюс-минус. Но разбираться в причинах привычек создания улья было недосуг. Не юные натуралисты, в конце концов. Эта особенность жизнедеятельности Скреббера была единственной, которая повторялась из раза в раз и была четко привязана ко времени. Остальные передвижения были достаточно хаотичны и имели непредсказуемый характер. Седой недовольно скривился. Вот немного раньше бы приехали, и можно было бы сегодня же поставить точку в этом приключении, какой бы эта точка ни была. Теперь придется растягивать сомнительное удовольствие почти на 48 часов. Но, как утверждает народная мудрость, нет худа без добра. Лучше подготовиться за это время, а следовательно шансы на успех повысятся. Седой почесал затылки. Нужно ждать возвращения парней, узнать, что они там нароют. Кстати о парнях. Грех не пользоваться имеющейся информацией, тем более частично проверенной, тварь уже минут десять, как пересекла границу черноты, и Седой отважился нарушить радиомолчание. Халк, ракшас, ответьте Седому. Командир использовал бортовую рацию. Дождавшись, отклика продолжил. «У вас около двух часов. Тварь ушла в мёртвый кластер. Поаккуратнее там, смотрите!» «Теперь только ждать!» Седой вылез из машины, чтобы размять затёкшие конечности, оставив Баламута продолжать наблюдение через объектив летающей камеры. Покусывая отломанную веточку, командир рейдеров пытался сделать выбор, где и когда атаковать чудовище на выходе из логова или при возвращении на обратном пути. Оба варианта имели свои плюсы и минусы. Надо их хорошо взвесить, попытаться учесть все моменты. Голова буквально пухла от усиленной умственной работы. «Один черт, ребят, дожидаться, чего себя зря накручивать!» Седой уселся прямо на землю, откинувшись на зубастое колесо и блаженно зажмурился, вытягивая ноги. Ракшас уложился в отпущенное время, вернувшись через полтора часа, а вот Халк заставил немного понервничать. Скреббер уже забрался в свое логово, не проявив никаких признаков обеспокоенности, а здоровяка все еще не было. Появился он уже в начинающих сгущаться сумерках, вызвав у товарищей неумело скрываемые вздохи облегчения. Баламут свернул свою летающую игрушку, взял комплект сигнальных мин и отправился организовывать охранный периметр. Оставшаяся троица принялась за разработку схемы операции. Баламута не было достаточно долго, а когда он снова заглянул в машину, то увидел, как те ожесточенно спорили, склонившись над исчерканным листом в раскрытом блокноте. Спорили, правда, хриплым шепотом, инстинкт самосохранения все-таки присутствовал. Баламут саркастически хмыкнул, вытащил пару невскрытых рационов и скрылся за задним свесом броневика, готовить нехитрый ужин. Надо кому-то и хозяйственными делами заниматься. «Да что тут думать!» – доносился из салона приглушенный голос Халка. «Рано утром тихо подберемся. Трое с гранатометами, а один на контрольном пункте на подстраховке. КП используем как запасной рубеж, там и минирование присутствует. Ракшас пульт нашел. Вторым рубежом будет административное здание. Там тоже мины и тоже пульт есть, я проверил». Но это если уж все совсем не так пойдет. Стреляем в берлогу и пипец. Я думаю, три гранаты из вампиров, кого хочешь угомонят, с гарантией. Как у тебя все просто получается? Пришли, отстрелялись и ушли. Не соглашался с ним седой, тыкая карандашом в лист бумаги. А если у него логово с поворотом или вообще двухкамерное? «Будет он сидеть за углом и плевать на твоего вампира, чихать от пыли только начнет, а потом вылезет, очень злой, кстати, вылезет, и устроит нам Кузькину мать. Знаешь, куда он тебе трубу от вампира засунет, рассказать? Надо его на выходе брать, когда он только пойдет на водопой, как раз будет полно времени подготовиться». «Ну, я бы так категорично не заявлял на твоем месте», – подал голос теперь уже не несогласный Ракшас. «А если он задержится где-то? Или вообще в берлогу заходить не станет? Подтвержденных данных-то по этому вопросу нет. Его на обратном пути нужно ждать, когда он окончательно на ночлег соберется. У нас будут гарантированные два часа на подготовку и ориентиры по времени». Маловато, но уж надо постараться. Передохните немного стратеги, от вас скоро дым пойдет, всю округу всполошите. Появившийся в дверном проеме баламут начал рассовывать с порщиком разогретую на сухом горючем еду из рационов, объявляя временное перемирие для приема пищи. Разносолов не обещаю в силу походного положения, но брюха набить сможете до отвала. Раскрасневшиеся от дебатов товарищи принялись за поздний ужин, молчаливо поглощая пищу под веселый степ баламута. И его, наверное, единственного не тяготила близость опаснейшего создания улья и скорая охота с непредсказуемой развязкой. Баламут хлопотал заботливой бабушкой, шутками и веселой болтовней, отвлекая от тревожных мыслей, Когда пришла пора чаепития, Баламут притащил к гору добротно сделанных бутербродов, разнообразие которых ограничилось лишь предлагаемым ассортиментом армейского рациона. Горячая еда оказала закономерно благотворное действие. Морщины на лбах расправились, взгляды подобрели. Ужин закончился за полночь под свет маленького ручного фонарика, и ритмичную трескотню сверчковый цикад. «Все на сегодня, давайте спать укладываться!» Вновь взял в свои руки инициативу баламут. «У нас, насколько я понял, еще полтора дня в запасе, а утро вечера мудренее, это еще мой дедушка говорил. Переспим с этими мыслями, а завтра что-нибудь придумаем». Закончив фразу, Баламут залез на свое сиденье и завозился там со спальным мешком, устраиваясь на ночлег. Минут через пять после того, как он затих, над краем водительского кресла снова появилась его растрепанная голова. «Если приспичит по естественным надобностям, далеко не заходите, я везде растяжек понатыкал, я там лопату специально приготовил у заднего борта стоит, пользуйтесь и двери закройте потом». Если не считать неприспособленный под комфортный отдых броневик, ночь прошла на диво хорошо. Спокойно, то есть. Опасные зараженные сюда не забредали, опасаясь непростого обитателя здешних мест, а самого скребера это направление по каким-то причинам не интересовало. С утренним подъемом не торопились, максимально впитывая минуты нечастого отдыха но в полях особо не разоспишься, кто был, тот знает». Сила привычки прогнала сон к шести утра, и рейдеры потихоньку зашевелились. Первым не выдержал бестолкового лежания Ракшас. Пожелав товарищам доброго утра, он покинул свой спальник, отправившись совершать обязательный утренний мацион. Тут и лопата пригодилась. Перефразируя избитое выражение, соблюдение правил гигиены – залог здоровья. А Баламут, кстати, красавчик. Отметил места установки сигнальных растяжек, навязал на кусты цветную ленту. И если бы не эта предосторожность, Ракшасу лопата и не пригодилось бы. Наделал бы в штаны прямо под хлопок разорвавшейся мины. Война войной, а обед по расписанию. На самом деле в этих словах заложен глубокий смысл, потому что голодный боец – это не боец. Четверка искателей приключений вновь собралась вместе за завтраком. Отвлеченный разговор постепенно перешел к теме вчерашних споров. Первым выступил командир. «Я сейчас все свои мысли выскажу, а потом обсудим». Седой шумно отхлебнул из горячей кружки. «Если честно, я вчера долго заснуть не мог, и так думал редак. Получилась сборная солянка из всех предложений, которые прозвучали вечером. От каждого взял понемногу. Короче, мысли такие. Берем зверя при возвращении в логово. И я, Халк и Ракша, спрячемся в камнях. Подходящее место еще надо будет найти». «С нами все вампиры и седьмой РПГ с двумя кумулятивными зарядами. Машинка для подрыва у Халка. Контрольный пункт на въезде – это первый запасной рубеж. Там будет баламут в роли наблюдателя. С ним второй РПГ и пять зарядов. Если что, окажет посильную поддержку. Вторым рубежом примем трехэтажное здание административного корпуса». Там нужно подготовить огневые точки и перетащить туда оставшиеся три огления. В сопровождении своих слов Седой для наглядности набрасывал карандашом схему на чистом листе блокнота. Парни сосредоточенно внимали своему командиру, молча и не перебивая. Перерыв в обсуждении действительно пошел только на пользу. За ночь мысли разложились по полочкам. Вырисовывающийся план похуже пока не вызывал ни у кого отторжения. Седой тем временем продолжал. Имеющимися у нас средствами обеспечиваем дополнительное минирование тут и тут. Карандаш поочередно ткнулся в план схему около обозначений контрольно-пропускного пункта и административного здания. Причем дорогу УКП минируем по обе стороны шлагбаума. Используем по две противотанковые мины и по одной монке с каждого направления. Оставшимися тремя противопехотными минами усиливаем заграждение у второго рубежа. Все это завязываем на управляемый подрыв. Один пульт баламуту, второй вместе с найденным оставляем на подготовленных позициях на первом этаже многоэтажки. Да, чуть не забыл. Перед началом операции Каймана перегоняем максимально близко на подготовленную заранее точку, чтобы эвакуироваться проще было. Седой помолчал, обвел глазами товарищей, давая возможность задать вопросы. Но парни продолжали внимательно слушать и, судя по всему, вопросов пока не возникало. Те, кто привык и знает армейскую дисциплину, наверняка будут немного покороблены долгими объяснениями Седова, ведь приказы не обсуждаются, приказы выполняются. Но тут надо кое-что пояснить. Во-первых, Улий – это вольный край, по духу сродни Дикому Западу. Здесь все вооружены, каждый волен жить по-своему и принимать свои решения причем впоследствии за них отвечая. Во-вторых, любая группа рейдеров – это не армейское подразделение, а всего лишь добровольное объединение людей со схожими взглядами для решения определенных задач. Этакий кружок по интересам. Никто не будет лезть грудью на амбразуры, выполняя тупые приказы, да и брать на себя груз ответственности за гибель близких людей не каждый захочет. И есть нюансы, но сейчас не про них. Ну и в-третьих, затеваемая операция настолько опасна и сложна в исполнении, что тут просто необходимо осознанное согласие от человека участвовать в ней, иначе быть беде. Немного аргументирую, возможно, отвечая на будущие вопросы. Начал объяснять свои выкладки седой. Если мы принимаем этот план действий, то имеем следующее. Гарантированные два часа отсутствия твари. Можно будет скрытно подобраться и устроиться в засаде. Времени, конечно, не ахти сколько, но это тоже на руку. Меньше следов оставим, меньше вариантов, что нас заметят. Маршрут возвращения всегда постоянный и уже заминирован нашими предшественниками. «Имеем засадные полки, подготовленные пути отхода. У меня все. Готов выслушать альтернативные предложения». Седой в несколько больших глотков допил остывший чай и отставил посуду в сторону. Ракшас в задумчивости тер ладонью заросшей щетиной подбородок, Халк ожесточенно чесал затылок, непривычно серьезный баламут, внимательно рассматривал получившийся чертеж. «Я бы, конечно, жахнул в пещеру со всех стволов», наконец, произнес Халк с улыбкой на губах, «но вижу, что мой вариант тут не играет». «У меня было приблизительно такое же решение, но у тебя явно лучше», добавил Ракшас, продолжив скороговоркой грубоватого каламбура. «Это и понятно, у тебя жопы-то больше». Согласен, Баламут театральным жестом хлопнул блокнот о пол машины и широко улыбнулся, заканчивая обсуждение. Нехитрые шутки разрядили скопившуюся со вчерашнего вечера остроту обстановки. Спорить больше не нужно, нужно делать. Первое слово за разведкой. Квадрокоптер ушел свечой высь, теряясь среди атмосферных просторов. Через непродолжительное время Баламут кивнул «можно». Средства коммуникации находятся в порядке и проверены загодя. Вскоре рейдеры потерялись среди листвы деревьев, отправившись на реализацию утвержденного плана. Пришлось попотеть, что и говорить. Перетаскивать кучу смертоносного железа, пытаясь остаться незаметным, не самое любимое занятие. Особенно если брать в учет некоторые детали в виде где-то блуждающей твари, которая может вернуться в любой момент. Но как бы там ни было, парни управились со своими задачами до конца дня. Правда, пришлось ходить несколько раз, но к вечеру все, что надо, было сделано. Огневые точки оборудованы, мины расставлены и замаскированы, трубы гранатометов разнесены и припрятаны. «Баламут» с высоты полета дрона обнаружил подходящее место для засады, а в зарослях на ближайшей карьеру окраине лесополосы вырубили площадку для каймана. Салон бронеавтомобиля, заваленный в последнее время разнообразным снаряжением, заметно опустел. Теперь хоть спать поудобнее будет». Эта возможность и была сразу использована вернувшимися рейдерами. Парни вымотались, как беговые лошади и провалились в сон, даже не поужинов. Баламут, оставшийся в гордом одиночестве, еще некоторое время находил себе занятия, убрал квадрокоптер, перекусил на скорую руку, походил вокруг автомобиля, затем при у переднего колеса, вслушиваясь в окружающие звуки. Там его. И Сморила. С приближением часа начала операции накал страстей нарастал. От нервного хождения вокруг броневика образовалась вытоптанная сапогами тропинка. Весь день был посвящен последним приготовлениям и отдыху. Рейдеры плотно позавтракали и поправили споровый баланс усиленной дозой живца. Личное оружие, в которой раз проверено, Запасные магазины уложены в карманы разгрузок, отдали дань старинной русской традиции, совершив омовение и переодевшись в свежую смену белья и запасной комплект униформы. Вода из бутылок и влажные салфетки, правда, слабая замена настоящей бане или хотя бы нормальному душу, но что имеем, то имеем, не до хорошего сейчас. Наконец, стрелки часов приблизились к нужным цифрам. Минут 15-20, и тварь покинет свое лежбище, запуская тем самым необратимый процесс охоты. Баламут поднял дрон и перебежал с пультом на водительское место. Неудобно, но зато потом не надо будет терять драгоценное время. Рыдеры уже давно сидели по своим местам руки сжимали оружие до побелевших костяшек. Чудовище пересекло границу Черного Марьева точно по графику. Баламут попросту посадил квадрокоптер на крышу контрольного пункта. Пульт полетел назад, в руки Ракшасу и Кайман выпустил черное облако выхлопа под рык мотора. Через минуту броневик, охлестываемый ветками, ломился прямо сквозь заросли, подминая кусты и ломая деревья. Все началось. Назад пути нет.